Часть девятая. Последние штрихи. Глава первая. Ось мира. Когда-то я был знаком с замечательным человеком из Института химической физики РАН, звали его Виктор Чебрикин. Познакомились мы в 1991 году, и с той поры до самой смерти Виктора Михайловича я следил за его научными приключениями. А их было немало — потому что занимался он тем же, чем когда-то знаменитый Чижевский, влиянием длинных электромагнитных циклов на нашу жизнь. Этот вопрос для твердолобой науки очень спорный, и от самых разных ученых я слышал по данному поводу самые разные мнения. От «конечно, астрономические циклы влияют на нашу жизнь», до «не влияют, это все лженаука». Вообще-то про Чебрикина – И его теорию исключений много написано в моей книге «Апгрейд обезьяны». Так его теорию назвал я, поскольку Чебрикин занимался совершенно нетривиальным делом. Он мучительно искал ответ на вопрос, откуда в нашем мире берутся исключения из правил. Согласитесь, интересный вопрос, затрагивающий все науки и сферы жизни, поскольку везде существуют исключения. И Виктор Михайлович таки ответил на этот вопрос. Если его ответ вам интересен, отсылаю к своей книге «Апгрейд обезьяны». А здесь я зайду на цель с другой стороны и отбомблюсь с тем же прекрасным результатом. «Апгрейд» — писался в 2001 году, а через 15 лет профессор МГУ Симон Шноль сделал доклад на 14-й ежегодной междисциплинарной научной конференции о своих 60-летних исследованиях, которые ни к чему не привели, в смысле не дали Шнолю ответ на тот вопрос, который мучил его всю жизнь. Эти странные исследования еще раз подтвердили то, что говорили Чижевский и Чебрикин, и что стало предметом столь же пристального внимания многих других людей, типа Шноля, которые за свои изыскания стали в научном мире белыми воронами. Чем же мощный старик Шноль занимался? Мощный старик Шноль с тех давних времен, когда он еще не был стариком, искал закономерное в случайном. Звучит странно, но так оно и есть. Чем это хуже, нежели искать причину исключений? Поясню суть вопроса. Нас, технарей, учат в институтах очень правильно, в полном соответствии с канонами. На первой же лабораторной работе по физике в институте нам преподали основу основ, методологию стирания ошибки. В одной из книг я эту фундаментально-простецкую работу описывал. Нам выдали маленькие стальные цилиндрики, нарезанные с прутка, и мы должны были их обмерить. Всего-то навсего. Выяснить диаметр... и высоту цилиндриков, для чего нам торжественно вручили микрометры. Методика проста. 3-4 замера на каждое измеряемое значение. Аномальные значения отбрасываются как явно ошибочные. Далее считаются среднее арифметическое значение, ошибка измерения, средняя квадратичная погрешность. Это азы статистики любых измерений, всех исследований и вообще науки. «Считается, что измеряемые величины подчиняются нормальному распределению и отклонения при замерах случайны и не зависят от времени суток, фамилии и национальности экспериментатора, место расположения лаборатории, положения планет, а зависят только от условий эксперимента, применяемых приборов и их точности». Так вот, Шноле удалось найти в случайностях универсальные закономерности. Оказалось, что ошибки измерений зависят таки и от времени суток, и от географического места измерения, и от положения Земли на орбите. И при этом разброс ошибки не зависит от природы измеряемой величины, будь то электрическое сопротивление или биохимические реакции. В PDF-приложении к этой аудиокниге приведен один из самых удивительных графиков гистограмм, которые я видел в жизни. «Сам Шноль начал свою более чем полувековую работу с изучения ферментативной активности мышечных белков и заметил, что утром у него получаются более точные результаты, чем вечером. Что за ерунда? Выяснилось, что процесс, далее цитирую Шноля, определяется интервалом, с которым вы измеряете время, часовым, минутным, секундным». Когда мы перешли на минутные, а затем на секундные интервалы, сутки разделились на два вида. Одни — обычные солнечные сутки, 1440 минут, то есть ровно 24 часа, а другие — звездные, 1436 минут, то есть чуть менее 24 часов. И это резко проявляется для любых процессов. Пространство, которое всегда считалось изотропным, оказалось анизотропным, то есть его свойства различались в зависимости от направления. Из того, что сказывается влияние двух отличающихся суточных периодов, следует, что присутствует некая анизотропия в 1 градус на небесной сфере, соответствующая 1440 и 1436 минутам. 1 градус отвечает 4 минутам. А почему пространство может быть анизотропным, То есть почему его свойство зависит от выбранного направления. Такое бывает в кристаллах. И, кстати, эфир, некоторые верующие в него граждане называют кристаллом с бесконечной энергией и плотностью. Но не будем отвлекаться от шнуля. Мы ставили опыты в самых разных местах, отодвигая один опыт от другого. Сначала были недалекие места — Ленинград, Москва, тушена, Пущино, а потом отдаленные. В конце концов, нет на Земле места, континента, океана, даже полюсов, где бы мы не проводили одновременные опыты и получали следующие замечательные результаты в течение многих лет. На разных долготах наблюдаются одинаковые картинки. Сходные гистограммы появляются в одно и то же местное время — То есть, по мере того, как Земля вращается, в определенном месте проявляется та же ситуация, какая была в других местах. Вдоль одного меридиана, от северного полюса до южного, с высокой вероятностью реализуется одна и та же форма. И вот тут интересен один из опытов Шноля, который я бы поэтически назвал «зовом полярной звезды», а он сам описывает так. Мы, никак не объясняя, никакой логикой себя не оправдывая, начали в 2003 году проводить опыты с альфа-активностью, взяв такой прекрасный объект, как Плутоний-239, с периодом полураспада 24 тысячи лет. Когда поток альфа-частиц был направлен через узкий коллиматор на полярную звезду, то, на удивление, исчез суточный период. Это стало самым большим событием в моей жизни. Значит, имеется зависимость не только от времени и места, но и от очень узкого направления, порядка 1 градуса. Следующий эффект был не менее впечатляющим. Представив мысленно суточное вращение Земли вместе с ее движением по орбите вокруг Солнца, вы отметите, что два раза в сутки направление вращения вокруг земной оси пересекает орбитальное направление движения — В 6 часов утра по местному времени мы начинаем двигаться против направления орбитального движения, в 18 же часов двигаемся сонаправленно. И тут наши гистограммы проявили удивительные свойства. В эти часы суток они некоторое время пятились, начиналось обратное движение формы у гистограмм. Вы понимаете, что для астрономов прошлых веков попятные движения планет — Как и вообще, движение — привычное явление. Мы убедились, что сначала гистограммы сдвигаются в одном направлении, а затем в другом, и назвали это эффектом полиндрома. А когда мы заметили в этом эффекте проявление двух движений, орбитального и суточного, мы стали находить его и в других местах. Последовательности гистограмм, рисунок их форм время от времени совершают попятные движения. Когда это происходит в общем случае? Ясно, что это сильные изменения ориентации, и, как выяснилось, не только Земли и Солнца, но и планет, что совсем близко к астрологии. Такие попятные движения наблюдались с нами в течение 7-10 лет, то есть в большом количестве опытов. Важно было исследовать изменения формы гистограмм при равноденствиях, но их всего два в году, осеннее и весеннее, отчего требовался длительный период наблюдений. Потом меня осенило, ведь есть Луна, она за год двенадцать раз пересекает плоскость небесного экватора. Однако искать сходство между Луной и Солнцем было странно, но изменения гистограмм во времена лунных равноденствий оказались неотличимы друг от друга, С учетом направления движения Луны и Солнца они протыкают плоскость небесного экватора сверху или снизу, весеннее или осеннее движение. Опыты с ближними планетами, Венерой, Марсом и Меркурием, показали то же самое. Замечательно и удивительно, что в момент пересечения ими плоскости небесного экватора начинается то самое попятное движение, сначала в одну, потом в другую сторону. Чтобы убедиться в правильности постепенно возникающей картины, мы смоделировали в эксперименте искусственное вращение. Владимиром Алексеевичем Шлекторевым была изготовлена установка, имитирующая любые движения Земли и спутников. Помещая в нее наши объекты, мы могли следить, как меняются формы гистограмм и увидели все, что ожидали. Когда машина делала 4 оборота в сутки, у нас получались периоды шестичасовые, и при этом соотношение 1440 к 1436 сохранялось при любых значениях интервала. Не менее удивительна и фрактальность всей этой картины. Мы видим все то же самое на миллисекундах, минутах, часах, сутках, годичных периодах. По сути. Мы видим тонкую структуру окружающего пространства. Оно оказывается неоднородным и неизотропным, неодинаковым по разным направлениям. Тонкоструктурные формы имеют еще одно замечательное свойство, также относящееся к глубинам физики. Они зеркальные или хиральные. Мы не знаем, в чем тут дело. На каждый ответ на заданный вопрос уходит не меньше пяти лет. Поэтому хиральность этих... тонкоструктурных форм — предмет дальнейших исследований. Но с вопросом про хиральность Шнолю нужно было обращаться к Ковалеву, жаль, что они в жизни оказались незнакомы. Ковалев считает ответственным за сдвиг хиральности то самое открытое его группой сверхслабое взаимодействие. Положительный электрический заряд по Ковалеву, если вдруг кому интересно, это область втекания в наш мир из четвертого измерения некой энергии, а отрицательный заряд — область ее вытекания обратно. Поскольку термина для этой сущности у физики пока нет, а просто и доступно изложить подробности у меня ума не хватает, ограничимся пока только этим замечанием. Наверное, на этом и стоило бы завершить рассказ о новой физике XXI века, отцом-основателем которой стал Ковалев, заложивший первый камень в ее здание. И не потому, что все рассказы о том, чего еще нет и чему еще только предстоит строиться, преждевременны, а потому, что слишком уж они сложны для популярной книги. В этой связи вот вам забавный эпизод, рассказанный мне Ковалевым. Знаете... У нас когда-то лаборантом подрабатывал умный паренек, десятиклассник, сынок одного из наших докторов в институте. И вот мы как-то сидим за кофе и обсуждаем наши проблемы. Он слушал, слушал, а потом говорит, а чем вы тут, собственно, занимаетесь, расскажите. Мы переглянулись. Сначала тебе придется выучить квантовую механику, потом ядерную физику, то есть проучиться пять лет. потом поработать лет 20-30 в научном институте, потом приходи к нам, и мы тебе минут за пятнадцать на бумажке прямо за кофе расскажем, чем мы тут занимаемся. Вот так. Но я все же попробую что-то вам сказать. Рискните. Тогда мне придется немного повториться. Не страшно. Если что-то не поймете, спросите. Непременно. В общем, как вы уже знаете, классические ядерные реакции, с которыми имеет дело физика, одночастичные. Летит одна частица, сталкивается с мишенью, то есть ядром. Получается развал ядра, а вокруг стоят приборы, которые регистрируют осколки. И никогда не бывает так, чтобы две бомбардирующие частицы попали в одну мишень. Вероятность этого чудовищно мала, порядка одной миллиардной. А у нас с этой трансмутацией получается удивительная вещь. Мы берем 4-5 материнских атомов и складываем. Это означает, что несколько атомов, согласованно договорившись друг с дружкой, соединяются вместе, и получается новый расклад атомных ядер. В этой новой физике нужно писать волновое уравнение коллективного движения нуклонов — которое не описывается уравнением Шрёдингера, а описывается другими уравнениями, аффинорами, которые предполагают, что существуют некие связующие и управляющие частицы, и они, находясь в синхронизации с движением нуклонов атомных ядер, вынуждают их соединяться вместе. Вот хорошо было бы, чтобы вы записали то, что я сейчас сказал. Все пишется для истории. Прекрасно. В свое время великий Майкл Фарадей сделал удивительную вещь — объединил электричество и магнетизм. Майклу нужны были деньги на лабораторию, он пришел к своему дядюшке, который уже готовился умирать, и попросил 20 тысяч фунтов. Это сейчас как 3 миллиона долларов. «А зачем тебе? Хочу объединить электричество и магнетизм». Но это же разные вещи. Есть компас, который не слышно, он показывает направление. И есть электричество, которое грохочет громом и делает искры. Что между ними общего? А вот есть общее дядюшка. И дядюшка дал денег. В итоге человечество получило электрическую энергию и электромагнетизм. Я молча кивнул, стараясь не упустить мысль. «К чему я веду?» — продолжил Ковалев. Фарадей сделал первый шаг, объединив электричество и магнетизм. Второй похожий шаг сделали Ван дер Мейер и Карл Руббиа, последний мне, кстати, свою книжку подарил. Эти двое в 1983 году получили четыре новых частицы — тяжелые бозоны, каковые являются носителями слабого взаимодействия, благодаря которому горит солнце — Впоследствии электромагнитные и слабые взаимодействия были объединены в одно электрослабое взаимодействие. Четвертой частицей в этом квартете является фотон. То есть в этой матрице присутствуют три очень тяжелых частицы и одна безмассовая. Это поставило перед физиками вопрос, а что же порождает массу? Первым человеком, который об этом задумался, был Ньютон. Он попытался представить массу как нечто, создаваемое частицами эфира. И в данный момент мы должны, чтобы активизировать мировую мысль в получении новой энергетики, доказать существование этого эфира и как топлива, и как базового вещества, из которого состоят кварки и лептоны, то есть весь привычный нам мир.